Глава 37. Кормление дракона С середины лета положение шестигерцогств стало отчаянным. Олений замок, который пираты так долго обходили стороной, был осажден. Они захватили остров Олений Рок и его сторожевые башни еще в середине зимы. Кузница, первый город, павший жертвой бедствия, давно уже превратился в стоянку для пополнения запасов воды на красных кораблях. Некоторое время ходили слухи о том, что корабли островитян бросают якоря у острова Щит. Там же видели и призрачный белый корабль. С начала навигации никакие суда не входили и не выходили из Оленьей бухты. Прекращение торговли немедленно стало ощутимым не только в самом Бакипе, но и во всех крупных городах на Оленьей, Медвежьей и Винной реках. Красные корабли вдруг стали реальностью для торговцев и лордов Тилта и Фарроу. А в самой середине лета красные корабли нанесли удар по Бакипу. Они вошли в бухту глубокой ночью после нескольких недель обманчивой тишины. Практически все деревянные строения в городе были сожжены, и всего лишь четверть жителей города нашла убежище в замке. Недели осады сделали свое дело. Глубокие колодцы ленивого замка обеспечивали осажденных свежей водой, но прочие запасы таяли с каждым днем. Катапульта и другие военные машины, в течение десятилетий стоявшие в замке для защиты устья оленьей реки, не смогли помешать красным кораблям подняться вверх по реке, неся смерть и разрушение в самые глубины шести герцогств. К тому времени, когда красные корабли начали угрожать самому Тредфорду, Лорды Фарроу и Тилта обнаружили, что значительная часть армии шести герцогств отправлена внутрь страны, к Голубому озеру и дальше, к границе Горного Королевства. Оказалось, что Дворцовая Стража стала единственной преградой на пути пиратов. Я вышел из колонны, и тотчас волк со всей силой ударил меня в грудь, отбросив назад, так что я чуть не сбил с ног идущего следом Верите. Она меня поняла. Я заставил ее понять, что ты в опасности, и она заставила его пойти за тобой. Я заставил ее понять меня. Я заставил ее понять меня. Ночной волк прыгал в щенячьем восторге. Он ткнулся носом мне в лицо, лизнул в щеку, а потом бросился на землю рядом со мной. Фитц расшевелил дракона. Еще не разбудил, но я чувствовал, что он шевелится. Мы еще разбудим их всех. Это верить и смеясь, Выкрикивал хорошие новости, невозмутимо перешагивая через нас с ночным волком. Он размахивал своим сверкающим мечом, как бы бросая мне вызов. Я понятия не имел, о чем он говорит. Я сидел на земле и потрясенно смотрел на них. Шут выглядел совершенно изнуренным. Кетрикин, вечное зеркало своего короля, улыбалась его ликованию. Старлинг смотрел на всех нас жадными глазами министреля, запоминая каждую деталь. Кетл, руки которой до локтей стали серебряными, осторожно опустилась на колени подле меня и спросила. «С тобой все в порядке, Фиц Чивелл?» Я смотрел на ее посеребренные руки. «Что вы сделали?» — спросил я ее. «Только то, что было необходимо. Верите отвел меня к реке, в город. Теперь наша работа пойдет быстрее. Что с тобой произошло?» Я не ответил ей. Вместо этого я впился в Верити сердитым взглядом. «Так вы отослали меня, чтобы я не пошел с вами? Вы знали, что я не смогу разбудить драконов, но хотели убрать меня с дороги? Я не мог скрыть ярости от ощущения, что меня предали». Верите посмотрел на меня с прежней улыбкой, отвергая все сожаления. «Мы очень хорошо знаем друг друга, верно?» «Вот и все, что он предложил в качестве извинения». Потом его улыбка стала еще шире. «Да, это было дурацкое поручение. Но в конце концов, дураком оказался я, потому что ты сделал это! Ты разбудил одного из них, или, по крайней мере, расшевелил его!» Я покачал головой. «Да, ты сделал это!» — настаивал мой король. «Ты должен был это почувствовать. Рябь силы, как раз перед тем, как я дотянулся до тебя. Что ты делал? Как тебе это удалось?» «Человек умер». «На клыках каменного кабана», — сухо сказал я. «Может быть, этих драконов нужно будить именно так? Смертью?» Я не мог описать словами боль, которую я испытывал. Верите взял то, что должно было принадлежать мне, и отдал это кетл. Он был связан силой со мной и ни с кем другим. «Кто еще прошел так далеко и стольким пожертвовал ради него?» Как мог он запретить мне участвовать в строительстве дракона? Это была жажда силы, простая и чистая, но тогда я не знал об этом. Все, что я мог чувствовать, это то, как прекрасна его связь с Кетл, и как твердо он отказывает мне в присоединении к этой связи. Он отгородился от меня так, словно я был регалом. Я покинул мою жену и ребенка и прошел через все шесть герцогств, чтобы служить ему, а теперь он прогоняет меня. Он должен был отвести меня к реке и быть рядом со мной, когда я испытал бы это. Я и не знал, что способен так ревновать. Ночной волк перестал прыгать вокруг Кетрикен и подбежал, чтобы сунуть голову мне под мышку. Я почесал ему шею и обнял его. Он, по крайней мере, был мой. — Она поняла меня, — возбужденно повторил он. «Я заставил ее понять меня, и она велела ему идти!» Кетрикин подошла ко мне и сказала. «У меня было сильнейшее чувство, что тебе нужна помощь. Мне пришлось долго уговаривать и верить, но в конце концов он оставил дракона и пошел за тобой. Ты ранен?» Я медленно встал на ноги и отряхнулся. «Ранена только моя гордость. От того, что мой король обращается со мной, как с ребенком». Он мог бы дать мне знать, что предпочитает общество Кетл. Вспышка ярости в глазах Кетрикин заставила меня вспомнить, с кем я разговариваю. Но королева хорошо спрятала свою двойную боль и сказала только... Ты говоришь, человек был убит? Не мной. Он упал на клыки каменного кабана в темноте. Я не заметил никакого шевеления драконов. Не смерть, а пролитая жизнь. — сказала Кеттл Верите, Это возможно. Как запах свежего мяса поднимает умирающую от голода собаку. — Они голодны, мой король, но их еще можно разбудить, если вы найдете способ накормить их. — Мне не нравится, как это звучит, — воскликнул я. — Дело не в том, что нам нравится или не нравится, — весомо возразил Верите. Такова природа драконов. Они должны быть наполнены, а наполняет их жизнь. Ее можно отдать добровольно, чтобы создать дракона. А потом, когда они поднимутся в небо, они сами возьмут все, что им нужно, чтобы поддерживать свои силы. Что, по-твоему, предложил им король Вайсдам в обмен на уничтожение красных кораблей? «Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите», — заявил я потом, немного собравшись с мыслями, воскликнул. «Регал послал солдат. Они идут сюда. Они в нескольких днях пути отсюда. Я подозреваю, что они торопятся и идут быстро. Люди, сторожащие путевые столбы, поставлены там, чтобы помешать верить и бежать». Была уже поздняя ночь, когда я, наконец, разобрался, что к чему. Кеттл и Верити действительно отправились к реке сразу же после моего ухода. Они воспользовались колонной, чтобы попасть в город, где покрыли магией руки Кетл и обновили силу Верити. Каждый взгляд на серебро ее рук будил во мне жажду силы. Я скрывал ревность, как только мог. Я горячо говорил мобоем, что им страшно повезло, они вполне могли встретить там круг Регала. Верити спокойно ответил, что он знал об опасности, однако щел нужным пойти на риск почему-то мне было еще больнее того, что даже моя ярость не поколебала его невозмутимости. Вернувшись, они обнаружили, что Шут скалывает камень, освобождая девушку на драконе. Он освободил одну ногу и начал другую. Она оставалась бесформенной каменной глыбой, но Шут утверждал, что чувствует ее скрытую под толщей камня. Он дрожал от усталости, когда его нашли. Кедл немедленно отправила его в постель. Она достала последний припрятанный ею кусочек эльфийской коры, растолкла его и заварила для Шута. Несмотря на наркотик, он оставался усталым и замкнутым и даже не поинтересовался, что со мной произошло. Я очень волновался за него. Новости, которые я принес, побудили всех к действию. После еды и послал Старлинг, Шута и Волка сторожить вход в каменоломню. Я замотал мокрой тряпкой свое распухшее и покрасневшее колено и немного посидел у костра. Наверху на постаменте Кетрикин поддерживала огонь, а Верити и Кетл обрабатывали камень. В поисках эльфийской коры Старлинг обнаружила семена Кариса, который дал мне Чейт. Кетл забрала их, заварила питье и стала пить его вместе с Верити. Работа их двигалась с пугающей скоростью. Кроме того, они нашли семена Солнечника — Которые я купил давным-давно, надеясь, заменить ими эльфийскую кору. С хитрой улыбкой Старлинг поинтересовалась, почему я ношу их с собой. Выслушав мои объяснения, она разразилась смехом и сообщила мне, что они считаются хорошим средством для повышения потенции. Я вспомнил слова торговки и покачал головой. Я понимал, что все это должно быть смешно, но не смог выдавить из себя улыбку. Некоторое время, просидев у огня, где готовилась пища, я обратился к ночному волку. «Как дела?» Вздох. «Министрей жалеет, что нельзя играть на арфе. Лишенный запаха жалеет, что не может скалывать камень с той статуи. А я жалею, что нельзя поохотиться. Если опасности приближается, то она далеко. Будем надеяться, что там она и останется. Продолжай сторожить, мой друг». Я вышел из лагеря и, прихрамывая, стал подниматься по каменной насыпи к пьедесталу. Три ноги дракона были уже свободны, и верите работал над последней передней лапой. Некоторое время я стоял рядом с ним, но он не соизволил заметить меня. Он продолжал откалывать и царапать, и все время бормотал про себя старые детские стишки и застольные песни. Я проковылял мимо Кетрикен, устало присматривавшись за огнем туда, где кетл гладила руками хвост дракона. Взгляд ее облуждал где-то далеко, она касалась чешуек и доводила до совершенства детали. Часть хвоста все еще оставалась спрятанной в камне. Я облокотился было на его толстую часть, чтобы дать немного отдохнуть своему несчастному колену, но Кетл немедленно зашипела на меня. «Не смей! Не прикасайся к нему!» Я выпрямился и отодвинулся от дракона. «Я трогал его раньше». С негодованием возразил я. И ничего плохого не происходило. Это было раньше. Теперь он гораздо ближе к завершению. Она подняла на меня глаза. Даже при свете костра я увидел, каким толстым слоем покрыло ее лицо каменная пыль, прилипшая даже к ресницам. Кэтл выглядела невероятно усталой и в то же время неестественно бодрой и энергичной. — Ты очень близок, к Кверити, и дракон может позвать тебя. «А ты недостаточно силен, чтобы сказать нет. Он полностью втянет тебя. Он могуч». Она почти проворковала последние слова и снова провела руками по хвосту. На мгновение я увидел вспышку цвета. «Кто-нибудь когда-нибудь собирается хоть что-то объяснить мне?» раздраженно спросил я. Она озадаченно посмотрела на меня. «Я пытаюсь. Верите, пытается. Мы пытаемся. Пытаемся и пытаемся рассказать тебе». Но твой разум не может этого принять. Это не твоя вина. Слов недостаточно. И слишком опасно сейчас говорить с тобой силой. А вы объясните мне все, когда дракон будет закончен. Что-то вроде жалости было на ее лице. Фиц Чивилл, мой дорогой друг. Когда дракон будет закончен? Когда мы и будем закончены, начнется дракон. Я не понимаю. Раздраженно огрызнулся я. Но он говорил тебе, а я повторила, когда предупреждала шута. Драконы питаются жизнью, целой жизнью, отданной добровольно. Вот что нужно, чтобы дракон полетел. И обычно ему нужна не одна жизнь. В древние времена, когда мудрые люди искали город Джампи, они приходили сюда группой, кругом магов, единым целым, а это больше, чем сумма частей и все отдавали дракону. Дракон должен быть наполнен. Мы с Верити должны вложить в него себя, наши жизни целиком. Для меня это проще. Эда знает, что я прожила гораздо дольше, чем мне было отпущено, и у меня нет никакого желания оставаться в этом теле. И это много труднее для Верити. Он оставляет трон, красивую любящую жену, любовь делать вещи своими руками. Он оставляет возможность проехаться на хорошей лошади, поохотиться на оленей и жить среди своего народа. О, я уже чувствую все это внутри дракона. Тщательное раскрашивание карты, ощущение чистого куска пергамента под рукой. Я даже узнаю запах его чернил. Все это он вложил в дракона. Это тяжело для него. Но он делает это. И боль, которую он себе причиняет, тоже будет вложена в дракона. Это разожжет его ярость красным кораблям, когда дракон поднимется. Фактически, Верите не отдал дракону только одно. Одну вещь, которая может приблизить его к цели. Что? спросил я непроизвольно. Ее старческие глаза встретились с моими. Тебя. Он не позволил тебе быть вложенным в дракона. Он мог бы это сделать вне зависимости от твоего желания. Он мог просто взять и втащить тебя в него. Но он отказывается. Он говорит, что ты слишком любишь жизнь, и он не заберет ее у тебя. Слишком большую часть этой жизни ты отдал своему королю, который вернул тебе только боль и несчастье. Знала ли она, что этими словами возвращает мне Верити. подозреваешь, что да. Я многое узнал о ее прошлом, когда говорил с ней силой, и я знал, что она также много узнала обо мне. Она знала, как я любил его, и как мне больно было видеть его таким отдалившимся здесь. Я немедленно встал, чтобы пойти поговорить с ним. «Фиц — Фиц! окликнула Кетл, и я повернулся к ней. — Я хочу, чтобы ты знал две вещи, хотя это может причинить тебе боль. И я напрягся. «Твоя мать любила тебя», — тихо проговорила она. «Ты говорил, что не можешь вспомнить ее и простить. Но она здесь, с тобой, в твоих воспоминаниях. Это была высокая, светловолосая, горная женщина. И она любила тебя. Она не хотела расставаться с тобой». От этих слов ярость овладела мной. Голова у меня закружилась. Я оттолкнул знание, которое она пыталась дать мне. И я знал, что ничего не помню о женщине, родившей меня. Снова и снова я обыскивал свою память и не находил ни следа. Никаких следов. А вторая вещь — холодно спросил я. Кеттл будто и не заметила моей вспышки. Разве что в ее голосе, может быть, чуть прибавилось жалости. «Это так же плохо, а может быть, еще хуже. Но на самом деле ты уже знаешь об этом». Грустно, что это единственные дары, которые я могу предложить тебе, изменяющему, тому, кто дал мне умирающую жизнь взамен живой смерти. И грустно, что на самом деле ты уже владеешь ими. Но это так, и я должна сказать тебе правду. Ты снова доживешь до любви. Ты знаешь, что потерял девушку своей весны на далеком песчаном пляже, свою Молли с развивающимися темными волосами и в красном плаще. Ты слишком долго был в разлуке с ней, и слишком многое выпало вам обоим. И на самом деле оба вы по-настоящему любили не друг друга. Вы любили утро вашей жизни. Это была ваша весна, и жизнь бурлила в вас. А война стояла на пороге, и тела ваши были сильными и прекрасными. Оглянись! и ты увидишь, что помнишь столько же ссор и слез, сколько любви и поцелуев. Будь мудрым, отпусти ее и сохрани эти воспоминания в целости. Сохрани все, что можешь, и дай ей сохранить, что сможет она от безрассудного и смелого мальчика, которого она любила. Потому что и он, и эта веселая девочка теперь не больше, чем воспоминания. Она покачала головой. Не больше, чем воспоминания. Неправда! закричал я. Неправда! Мой крик заставил Кетрикин вскочить на ноги. Она смотрела на меня в страхе и беспокойстве, и я не хотел ее видеть. Высокая и светловолосая. Моя мать была высокой и светловолосой. Нет. Я ничего о ней не помнил. Я прошел мимо Кетрикин, не обращая внимания на боль в колене. Я обошел вокруг дракона, проклиная его при каждом шаге и отказываясь разбираться в своих чувствах. Дойдя до Верити, который обрабатывал левую переднюю ногу и опустился на корточки рядом с ним и заговорил свирепым шепотом. «Кеттл говорит, что вы умрете, когда этот дракон будет закончен, что вы всего себя вложите в него. Или я так понял ее, потому что не разобрался в ее словах. Скажите мне, что я ошибаюсь». Он покачнулся на каблуках, и смахнул осколки. — Ты ошибаешься, — спокойно сказал он. — Пожалуйста, возьми метлу и подмети здесь. Я принес метлу и подошел к верите, едва сдерживаясь, чтобы не сломать ее у него над головой. Я знал, что он чувствует мою ярость, но он, тем не менее, жестом приказал мне расчистить его рабочее место. Я так и сделал, одним свирепым взмахом. «Ну вот», — сказал он тихо, — «это славный гнев. Могущественный и сильный. Думаю, я возьму его». Мягким, как касание крыльев бабочки, был поцелуй его силы. Моя ярость была вырвана целиком из моей души и брошена. «Нет, не иди за ней». Легкий толчок силы верите, и я вернулся в свое тело. Мгновением позже я понял что полулежу на камне, а весь мир кружится у меня над головой. Я чувствовал себя совершенно больным. Ярость моя исчезла, и вместо нее пришла немота усталости. Вот, продолжал верить, и как ни в чем не бывало. Я сделал, как ты просил. Думаю, теперь ты лучше понимаешь, что значит вложить себя в дракона. Хотел бы ты еще немного покормить его собой. Я молча покачал головой. Мне было страшно раскрыть рот. «Я не умру, когда дракон будет закончен, Фитц. Я буду поглощенным, это верно. Так оно и будет. Но я останусь драконом». Я обрел голос. «А Кетл?» «Кестрель будет частью меня. И ее сестра Гал. Но я буду драконом». Он вернулся к своей работе. «Как вы можете так поступить?» Возмутился я. «Как вы можете так поступить, Скетрикин? Она все отдала, чтобы прийти к вам сюда. И вы оставите ее одну, без мужа, без ребенка?» Он наклонился вперед. Его лоб коснулся дракона, бесконечный стук прекратился. Через некоторое время он глухо сказал. «Мне следовало бы держать тебя здесь, чтобы ты разговаривал со мной пока я работаю, Фиц. Стоит только мне подумать, что у меня уже не осталось никаких сильных чувств. Как ты будешь их во мне?» Он поднял голову, чтобы посмотреть на меня. Слезы прочертили две дорожки на серой каменной пыли. «А какой у меня есть выбор?» «Просто оставьте этого дракона. Вернемся в шесть герцогств, соберем людей и будем сражаться с красными кораблями, мечами и силой, Как делали это раньше? Может быть... Может быть, мы все умрем, даже не добравшись до Джампи. Думаешь, это будет лучше для моей королевы? Нет. Я верну ее назад, в Олений замок, и очищу берега от пиратов. Она будет править долго и хорошо. Будет королевой. Вот. Вот что я решил дать ей. «А наследник?» — спросил я горько. Он устало пожал плечами и снова взялся за резец. «Твоя дочь наследует трон». «Нет!» «Пригрозите мне этим еще раз, и я свяжусь силой с Баричем, чтобы он бежал с ней». «Ты не можешь связаться силой с Баричем», — спокойно заметил Верите. Казалось, он примеривается к очередному пальцу дракона. Чивол... Закрыл его сознание для силы много лет назад, чтобы никто не смог использовать его против Чивола, как шут был использован против тебя. Вот еще одна маленькая тайна открылась. Но какой в этом толк? Верите? Пожалуйста, умоляю вас, не делайте этого со мной. Гораздо лучше мне быть поглощенным драконом. Я предлагаю вам себя. Возьмите мою жизнь и скормите ее дракону. Я отдам все, о чем вы меня попросите. Только обещайте, что моя дочь не будет принесена в жертву трону видящих. «Я не могу дать тебе такое обещание», — сурово сказал он. «Если у вас есть еще какие-нибудь чувства ко мне», — начал я, но верить и прервал меня. «Ты не можешь понять, сколько бы тебе ни объясняли. У меня есть чувства, но я вложил их в дракона». Я с трудом встал и, прихрамывая, пошел прочь. Больше мне нечего было сказать ему, король или мужчина, дядя или друг, я потерял всякое представление о том, кто он такой. Обращаясь к нему силой, я находил только его стены. Касаясь его даром, я чувствовал, что жизнь его мерцает между ним и драконом, а в последнее время мне казалось, что она ярче горит в драконе, чем в верите. В лагере никого не было, и огонь почти погас. Я подбросил в костер дров, а потом сел рядом и стал есть копченое мясо. Свинина уже заканчивалась. Скоро нам снова придется идти на охоту. Или, вернее, на охоту пойдут ночной волк и кетрикен. Моя жалость к себе притупилась, и я не мог придумать ничего лучшего, чем улечься в постель. Я спал, как обычно. Драконы наводняли мои сны, и игра Кетл приняла странный вид — когда я пытался решить, хватит ли сил у Красного Камня похитить мою Молли. Мои сны были отрывистыми и бессвязными, и я часто выплывал в бодрствовании и лежал, уставившись в темноту. Один раз я потянулся даром туда, где вокруг маленького костра бродил ночной волк. Старлинг и Шут дежурили и спали по очереди. Они перенесли свой наблюдательный пост на выступ холма, откуда открывался прекрасный вид на лежащую под ними дорогу силы. Мне следовало бы пойти и присоединиться к ним, но я только перевернулся на другой бок и снова погрузился в сон. Мне снились приближающиеся войска Регала. Не десятки, а сотни коричневых золотом солдат вливались в каменоломню, чтобы прижать нас к черным каменным стенам и перебить. Я проснулся утром от холодного прикосновения волчьего носа. «Тебе нужно поохотиться!» — серьезно предложил ночной волк. Я согласился с ним. Когда я вышел из палатки, я увидел Кетрикин спускавшуюся с помоста. Солнце вставало, и ее костры были больше не нужны. Она могла лечь спать. Но наверху у дракона продолжались бесконечные звон и царапаньи. Наши глаза встретились. Она посмотрела на ночного волка. «Идете охотиться?» спросила она нас обоих. Волк медленно вильнул хвостом. «Я принесу лук», заявила королева и исчезла в палатке. Мы ждали. Она вышла, переодевшись в более чистый камзол, с луком в руках. Я отказывался смотреть на девушку на драконе, когда мы проходили мимо. У путевого столба я заметил. «Если бы у нас было достаточно людей, следовало бы поставить двоих здесь». «А двоих над дорогой», — Кетрикин кивнула. «Странно. Я знаю, что они идут, чтобы убить нас, и вижу, как малы наши шансы избежать смерти. А мы идем охотиться, чтобы добыть немного мяса, как будто еда — это самое важное». «Так и есть. Еда — это жизнь». «И все-таки мы должны есть, чтобы жить», — эхом повторила Кетрикин слова ночного волка. Мы не нашли никакой дичи, достойной ее лука. Волк загнал кролика, а королева подстрелила птицу с ярким оперением. Закончили мы тем, что стали ловить руками форель, и к середине дня у нас уже было достаточно рыбы, чтобы накормить всех. Я выпотрошил рыбу на берегу ручья и спросил Кетрикин: не будет ли она возражать, если я останусь и вымоюсь. «На самом деле...» Это было бы любезностью по отношению ко всем нам. Ответила она, и я улыбнулся. Не ее шутки, а тому, что она еще способна шутить. Вскоре я услышал, как она плещется в воде выше по течению. Ночной волк дремал на берегу. Живот его был полон рыбьи и требухи. На обратном пути к лагерю мы обнаружили шута, крепко спящего на постаменте рядом с девушкой на драконе. Кетрикин разбудила его, и выбронила за свежие следы резца вокруг хвоста дракона. Шут не выказал ни малейшего раскаяния и просто заявил, что Старлинг пообещал стоять на карауле до вечера, а он предпочитает спать здесь. Мы настояли на том, чтобы он вернулся в лагерь вместе с нами. Разговаривая друг с другом, мы подошли к палатке. Внезапно нас остановила Кетрикен. «Тише!» — крикнула она, а потом... «Слушайте». Мы замерли. Я ожидал услышать предупредительные крики Старлинг, но, как ни напрягал слух, не уловил ничего, кроме ветра в каменоломне и отдаленного птичьего пения. Мне потребовалось всего мгновения, чтобы понять, в чем дело. «Верите!» — воскликнул я. Я сунул рыбу в руки шута и побежал. Кетрикен обогнала меня. Я боялся, что найду их обоих мертвыми — что в наше отсутствие на них напал круг регола. То, что я обнаружил, было почти так же странно. Верите и Кетл стояли бок о бок, глядя на своего дракона. Огромное животное было завершено. Каждая чешуйка, каждая складочка, каждый коготь были безупречны. «Он лучше всех драконов, которых мы видели в каменном саду», — заявил я. Я дважды обошел вокруг него, и с каждым шагом увеличивалось мое восхищение. Жизнь Дара теперь сияла в нем ярко, гораздо сильнее, чем в Верите или Кетл. Я был удивлен тем, что его бока не вздымаются от дыхания, что он не шевелится во сне. Я посмотрел на Верити, и, несмотря на ярость, которая все еще тлела во мне, вынужден был улыбнуться. «Он безупречен», — сказал я тихо. «Полный провал», — безнадежно ответил он. Рядом с ним горестно кивнула Кеттл. Морщины на ее лице стали глубже. Теперь она выглядела двухсотлетней. Так же, как и Верити. «Но он закончен, мой лорд», — тихо сказала Кетриген. «Разве не это вы должны были сделать? Закончить дракона?» Верити медленно покачал головой. Резьба закончена, но дракон не завершен. Он огляделся, и я видел, как он старался подобрать подходящие слова. Я вложил в него всего себя. Все, кроме того, что нужно, чтобы сердце мое продолжало биться, а дыхание не прерывалось. Так же, как и кетл. Мы можем отдать и это. Но и этого будет мало. Он медленно шагнул вперед. И прислонился к дракону. Потом закрыл лицо исхудавшими руками. Там, где тело прикасалось к камню, кожа дракона загоралась цветом. Бирюзовые чешуйки, отливающие серебром, неуверенно горели в солнечном свете. Я чувствовал, как сила верити переливается в дракона, впитывается в камень, как чернила впитывается в бумагу. Король верите. Тихо предостерег его я. Со стоном он отошел от своего создания. Не бойся, Фиц, я не позволю ему взять слишком много, и я не отдам ему жизнь напрасно. Он поднял голову и оглядел всех нас. Странно, сказал он тихо. Интересно, так ли себя чувствуют перекованные? Помнить былые чувство, и, быть не в силах снова их испытать. Моя любовь, мои страхи, мои горести. Все ушло в этого дракона. Я не оставил ничего. Но этого недостаточно. Недостаточно. «Мой лорд, верите?» Голос Кетл дрогнул. Надежды в нем не было. «Вам придется взять Фитца Чивола. Другого пути нет». Ее глаза, некогда такие блестящие, теперь казались сухими черными камешками. «Ты предлагал это?» Напомнила она мне. «Всю твою жизнь!» Я кивнул. «Если вы не возьмете моего ребенка», — тихо добавил я. Я набрал воздуха в легкие. «Жизнь. Сейчас. Сейчас было всей моей жизнью, всем, что на самом деле я мог отдать. Мой король, я не ищу больше никаких сделок. Если моя жизнь нужна, чтобы этот дракон полетел...» «Я предлагаю ее вам!» Верите слегка покачнулся, он смотрел на меня. «Тебе почти удается пробудить во мне способность чувствовать, но...» Он поднял серебряный палец и укоризненно ткнул им, не в меня, в кетл. Его голос был твердым, как камень его дракона, когда он сказал «Нет». «Я говорил тебе «Нет». Ты не будешь больше говорить с ним об этом. Я запрещаю. Он медленно опустился на колени, потом сел рядом со своим драконом. Будьте прокляты, эти семена кариса. Силы всегда покидают тебя в тот самый момент, когда они нужны больше всего. Проклятое зелье! Сейчас вам нужно отдохнуть, глупо сказал я. На самом деле у него не было выбора. Таким оставляет человека карис. Пустым и изнемогшим. Я знал это слишком хорошо. Отдохнуть. Горько проговорил верите, голос его сломался. Да, отдохнуть. Я должен хорошо отдохнуть к тому времени, когда солдаты моего брата найдут меня и перережут мне горло. Хорошо отдохнуть к тому времени, когда придет его круг, и присвоит моего дракона. Не строй иллюзий, Фитц. Именно этого они хотят, но не получат. По крайней мере, я надеюсь, его сознание уже блуждало. Хотя, произнес он очень слабым голосом, они были связаны со мной силой некоторое время. Этого может быть достаточно, чтобы они забрали его после моей смерти. Он невесело улыбнулся. Регал дракон. Он не оставит от оленьего замка камня на камне. За его спиной Кеттл скорчилась, прижав лицо к коленям. Я думал, что она плачет, но когда она медленно упала на бок, ее лицо было расслабленным и неподвижным, а глаза закрыты. Умерла. Или заснула тяжелым сном, который дают семена кариса. После того, что Верите сказал, это не имело значения. Мой король растянулся на голом пьедестале. Он спал рядом со своим драконом. Кетрикен подошла и села рядом с ним. Она склонила голову и заплакала. не тихо. Надрывные рыдания, сотрясавшие ее, могли бы разбудить даже каменного дракона. Но этого не случилось. Я смотрел на нее. Я не подошел к ней, не прикоснулся. Я знал, что это бесполезно. Вместо этого я обернулся к шуту. Надо устроить их поудобнее. Давай принесем одеяло. Конечно. Разве найдется более подходящая работа для белого пророка и его изменяющего? Он взял меня под руку. Его прикосновение обновило нить связи силы между нами. Горечь. Горечь текла по его жилам вместе с кровью. Мы пошли за одеялами.